Принц, подойдя к портрету, поклонился и сказал. «Я буду любить и благословлять вас, как родную мать. А моя мать, так же, как и вы, в моих мыслях будет здесь же, рядом с вашей дочерью». «Садитесь, дорогой кузен. Позвольте мне звать вас так, потому что слово «принц» — это слишком церемонно. А меня вы должны звать кузиной». Потому что, мадмуазель, это звучит слишком чопорно. Хорошо, кузина. Так как друзья должны быть откровенны, то я вам сразу сделаю упрек. Я вас ждала раньше. Быть может, наоборот, вы будете меня бронить за то, что я пришел слишком рано. Что это значит? Когда я садился в карету, ко мне подошел какой-то человек и сказал, что я могу спасти маршала Симона. Но это была ловушка. «Маршал был здесь час назад». «О, слава Богу! Хоть этот чудный день не будет ничем омрачен». «Но вы поверили этому посланнику. Как вы могли ему поверить?» Несколько слов, вырвавшихся у него позднее, навели меня на мысль, что это ловушка. И хотя мы были уже у дома маршала Симона, я приказал кучеру ехать в обратном направлении». Можно, можно было догадаться, что это все-таки ловушка по той досаде, которую обнаружил при этом мой спутник. Эти люди неумолимы, но наше счастье будет сильнее их ненависти. Я не умею молчать и таить то, что у меня на сердце. Давайте поговорим как друзья о прошлом, а затем забудем о нем, как о дурном сне. Я буду отвечать вам вполне откровенно, если даже рискую повредить себе в вашем мнении. Как вы решились появиться в театре с этой... Девушкой? Да, кузен. Незнакомой с событиями вашей страны, обманутой коварными советами врага, я думал, притворясь перед вами влюбленным в другую, смогу возбудить вашу ревность и... Довольно, кузен, я все понимаю. Я была, должно быть, ослеплена отчаянием, если сразу не поняла злобного заговора. Особенно после вашего безумного поступка, когда вы подняли мой букет... «Еще одна догадка. Вы не получили моего письма тогда?» По лицу принца пробежала тень, и лицо приняло гневное выражение. «Я был, значит, более снисходителем, чем сам предполагал. Я простил человеку, внушавшему мне пагубные советы. Теперь я уверен, что он выкрал ваше письмо. Сейчас, думая о том, сколько мук он мне причинил, я на минуту пожалел о своей снисходительности». Но я вспомнил ваше вчерашнее письмо, и мой гнев пропал. Теперь покончено с этим ужасным прошлым, со всеми страхами и подозрениями и недоверием. Зато перед нами будущее, целая вечность, безоблачное будущее без препятствий, с широким чистым горизонтом впереди. И подумать только, что в эту минуту есть все-таки несчастные, которые страдают.